Глава 39. Твоя мать никогда не ревновала мужа, завела новый рассказ Ильина. Она хорошо знала супруга, понимала, что Павел брезглив. Ему не нужна женщина, чтобы просто позабавиться в постели. Подушкин любил свою жену. Потом Николета стала его раздражать, он дистанцировался, часто уезжал работать на дачу. Миша быстро понял, что происходит в семье приятеля. Один раз, когда Павел приехал к нам в гости, Ильин не выдержал. «Да пошли ты, Николетту, куда подальше! Разведись и живи счастливо!» Подушкин вздохнул. «Порой я думаю о разрыве, но решил оставить все как есть. Ненавижу выяснение отношений, суды, скандалы, вопли. А все это получу, едва я заявлю о том, что ухожу к Олимпиаде». Я чуть со стула не упала. Вы с Олимпиадой? Мы дружим, сказал приятель мужа. Липа прекрасный человек, она много страдала, поэтому благодарна даже за букет ромашек. Сынишка ее подружился с Ваней. Один я жить не смогу. Среди всех женщин, находящихся рядом, Липа мне наиболее подходит. Но мне жаль Николетту, Ваню и свои нервы поэтому я сбегаю на дачу или приезжаю к Олимпиаде в гости. Пожалуйста, поверьте, мы просто разговариваем. У Ильиной крохотная квартирка, в доме маленький мальчик. Я у Липы душой отдыхаю. Мавра начала вертеть кольцо на пальце. Тогда мы на этом и расстались. В последний раз я видела Павла, когда он на девятый день после смерти Миши ко мне приехал, и положил на стол толстый конверт с деньгами. Я стала отказываться, он сказал «не спорь». Кстати, Олимпиада не пришла на похороны Миши из-за Николетты. Липа побоялась, что та ей скандал устроит. Мне стало смешно. Похоже, ты всерьез влюбился, раз так выгораживаешь бабу, которая посещала наш дом исключительно в корыстных целях. А после кончины Ильина... Мне, своей сестре, даже не позвонила. И Павел мне сообщил, что его законная половина, взяв сына, приехала к Липе домой и объяснила ей, «Если мой муж уйдет к тебе, то готовься принять его голым и басым. Квартира, дача, машина, счет в сберкассе — все оформлено на мое имя». В придачу к писателю, на которого ты губуру скатала, получишь Ивана. И большой скандал в качестве приправы. Перед вами закроются двери домов всех моих друзей. Павел узнает всю правду о тебе. В Грунске дочку дьякона многие помнят. Людям есть что рассказать. Лучше я дам тебе денег. Отстань от Подушкина. Он мой. Олимпиада спокойно ответила — «Зачем мне твой муж? Я люблю Николая Димкина». «Никогда не поверю, что Коля изменяет жене!» — взвелась госпожа Адилье. «Мне наплевать на твои ощущения», — ответила Олимпиада. «Убирайся! Денег мне твоих не надо. Забирай конверт!» Гого посмотрел на меня. Я отвел взгляд. Друг детства вспомнил сейчас, как встретил Николету в подъезде своего дома, как на него, ушедшего раньше с занятий, рассердилась мама. А в моей голове вертелась история с моей поездкой на рабочую окраину столицы. Спустя много лет, правда, вылупилась наружу. Все тайное рано или поздно становится явным. Не зря мне дом и подъезд, где находится квартира Олимпиады, показались знакомыми. Мавра засмеялась. Ники не понимала, что Липа, агрессивная хамка, которая побывав на дне жизни, уже ничего и никого не боится. Думаю, моя сестрица единственная, кто так поступил с госпожой Аделье. Естественно ники приехала ко мне в истерике, твердила, она меня вышвырнула, я в разорванной кофте домой ехала, да еще иван всю дорогу корчил рожи. «Ужасный день!» — Мавра всплеснула руками. «Я просто отрапела, спросила. «Ты брала с собой мальчика?» Она брови вскинула. «Ни одной же мне ехать туда, где нищие живут!» Ваня конверт с деньгами нес. На меня могли напасть, кошелек украсть. А кто подумает, что у школьника есть такие деньги? «Ваня, неужели ты эту историю не помнишь?» «Ничего не задержалось в памяти», — соврал я. «Мне очень не хотелось продолжать беседу на эту тему». «Наш с Яшей отец изменял маме», — никак не могла прийти в себя Татьяна. Мавра прищурилась. «Дорогая, к чему этот дешевый спектакль? Вам не 10 лет, чтобы корчить из себя мимими». -ми -ми. Неужели вы до сих пор все не поняли, что для многих мужчин с кем-то переспать — как пописать сходить? Сей акт для них ничего не значит. Многие идиотки полагают, что они могут увести мужика из семьи. Глупости. Да, он говорит любовнице, что не спит с супругой, но не бросает ее потому, что она тяжело больна. Дети только в школу пошли. Надо подождать, пока они там освоятся. Не верьте. Детки вырастут, получат аттестаты, поступят в институт. А законная половина все никак не уйдет на тот свет из-за своих недугов. И, опля, она рожает еще одного ребенка. Ветром ей младенца надуло. А любовница все надеется, что ее принц бросит супругу. Смешное и жалкое положение у бабы, которую используют как резиновую куклу, а потом спешат домой к семье. Сумной женщиной такое не прокатит. Ты в меня влюблен? Жду кольца и предложения руки и сердца. Через шесть месяцев отношений кавалер не позвал замуж? Адью, дорогой, не хочу терять время попусту. Если вас не зовут в ЗАГС спустя полгода, ну ладно, год интимных отношений, значит, партнер не желает брать на себя ответственность за вас. «Уходите от него живо!» Мавра улыбнулась. «Вава, знаешь прозвище Липы?» «Как ее называли между собой те, кто постоянно посещал Журфиксы и Суаре госпожи Аделье? «В компании маменьки есть Мака, Зюка, Кока, Нюка, перечислил я, еще Дюка и штук 20 подобных кличек. Для Липы напрашивается Люка». Но это прозвище занято. Мавра откинулась на спинку кресла. «Ваня, твоя мать и все ее клевреты — снобы. Липу они принимали только из-за того, что она сестра жены Ильина. А клички, которые ты назвал, они вроде прописки в мирке Николеты, который там определенно царит». «Я была Мюка». Вот если ты Кука, Нюка, Сюка и так далее, то своя. Если тебя именует Машенька, Танечка, Олечка, то не обольщайся, ты чужая. И совсем плохо — это когда Николета щебечет. «Ах, Леночка, как я рада тебя видеть!» А потом отходит к Зюке, Люке, Коке, Маке и закатывает глаза. «О, Боже!» Опять заводная швабра с нами. Ники — мастер художественных прозвищ. Змея в сиропе. Тюлень в отпуске. Колобок на катке — это все ее перлы. Так вот, липу именовали бабулька на горошине. Почему? Она вечно на все жаловалась. И погода плохая, и чай холодный, и печенье черствое, и диван жесткий. А в кругу госпожи Адилье надо всем восхищаться. «Ах, какой кофе! Шарман!» Липа категорически не вписывалась в компанию. Кстати, я присутствовала в тот момент, когда Липа стала бабулькой на горошине. После того, как моя сестра в очередной раз заныла о своих бедах, а потом отправилась закусить, Кока закатила глаза. «Да она просто принцесса на горошине!» Кресла у Ники для цацы неудобные. «Дорогая», — засмеялась Николета. «Ты, как всегда, удачно высказалась. Вот только унылая особо не принцесса. Она бабулька на горошине». «Вроде Олимпиада не старая», — заметила Зюка. «Посмотри, как Липа одевается», — веселилась Николета. «Оцени ее платье, туфли». «Такие носят бабульки в деревне», — захихикала Дюка. Ники, ты гениальна!» «А где Олимпиада познакомилась с нашим отцом?» — спросила Татьяна. Мавра переменила позу. «Душенька, кем работал ваш папенька?» «Директором гастронома», — ответила моя клиентка. «Задрипанного магазинчика где-то на задворках Москвы?» — нежно осведомилась главная героиня нашей встречи. «Нет». — возразила Татьяна. — Николай Петрович возглавлял одну из центральных торговых точек. У него в кабинете весь советский бомон собирался. Актеры, певцы, композиторы, писатели. Папу все любили. Мавра рассмеялась. — Любили. Конечно. Светская Москва всегда обожала и обожает вкусно поесть. В кругу своих вашего отца называли «Николя». Кто сидел на лучших местах в театрах? Николя. У кого дача в Переделкине? У Николя. Кому разрешили переехать в роскошную по советским меркам квартиру в центре столицы? Николя. Жену его никто не видел. Димкин появлялся везде с разными симпатяшками, актрисками, певичками, балеринками. Липа, директора магазина на Суаре Николеты, постоянно видела. Думаю, Липа соврала госпоже Аделье про роман с Димкиным. Павел тогда был жив. Он содержал редактора. Зачем ей Николай? А вот когда Подушкин ушел на тот свет, моя сестрица решила найти нового покровителя. Недолго горюя, переметнулась к Николя. И случилось невероятное. Димкин который милашек менял как носки, неожиданно стал верен Липе. Они везде появлялись вместе, прямо влюбленные пятиклассники». «Неправда», — прошептала Татьяна. «Мама, похоже, ничего не знала. Она нас с братом на все лето увозила в Пицунду, в Дом творчества писателей. Папа не мог поехать с нами, а Нина Леонидовна не работала. Но отец к нам часто прилетал». Он всегда брал отпуск в октябре. Они с мамой тогда ехали в Крым вдвоем. Нас оставляли с няней. Родители не скандалили. Дома всегда было спокойно. Я вам не верю.